Почему они не показывались раньше? Возможно, они не знали, что мы здесь, ответил Джэрик рассудительно. У них необычный интерес к нашей старой корзине. Может, мы видим её в последний раз. Они подъехали, сказала спокойно миссис Ундервуд. Не стройте пустых предположений раньше времени. Будем надеяться, они знают английский или на худой конец французский. На лодке заскрепело по гальке, мотор заглох, два пассажира вытащили маленькое судно на берег из воды, взяли корзину и понесли её к застывшим в ожидании миссис Ундервуд, Джэрику Карнелиану, инспектору Спрингеру, капитану Мэберсу и трём уцелевшим латам. Джэрик различил двух особей мужского и женского пола одинакового роста. Высокие воротники и тёмные защитные очки скрывали их лиц приблизившись на пару ярдов они остановились и опустили корзину женщина сняла очки и путники увидели на красивом овале лица огромные серо-голубые глаза спокойные и чистые как у миссис Ундервуд миссис Ундервуд приняла её за француженку bonjour начала она эй прервала её женщина без оттенка иронии Вы же англичане. Не все, внушительно возразил инспектор Спрингер. Те маленькие латвийцы. Меня зовут миссис Персон. Разрешите представить капитана Бастебла. Мужчина поприветствовал их тоже, подняв очки, красивое лицо его было смуглым от загара. Примечание. Меня зовут миссис Персон. Разрешите представить капитана Бастебла. Уна Персон. Героиня романов Муркак, Повелитель воздушных пространств и Приключения Уны Персон и Екатерины Карнелиус в 20 веке. 1976 год. В танцорах на краю времени Муркак сводит воедино всех основных персонажей сериала Вечный герой. Освальд Бастебл, главный герой трилогии Прыгуны во времени, состоящей из романов Повелитель воздушных пространств 1971 год, Сухопутный Левиафан, 1974 год, и Стальной царь, 1981 год. Этот цикл войдёт в десятый том настоящего издания. Амелия продолжила знакомство. Миссис Андервуд, мистер Карнелиан, инспектор Шпрингер, капитан Моберс. Боюсь, что не смогу представить остальных. Я не знаю их языка. Они похожи на космических путешественников из далёкого будущего. Правда, мистер Карнелиан? "Латы", уточнил Джэрик. "У нас всегда были сомнения по поводу их происхождения, но они прибыли в конец времени на космическом корабле. Вы из конца времени, сэр?" Джэрик уловил в голосе капитана Бастайбла лёгкие знакомые интонации XIX столетия. "Да," Вы Джеррик Карнелиан, предположила миссис Персон, друг герцога Квинского и лорда Джеггеда, правда? Вы знакомы с ним? пришёл в восторг Джеррик. Я знаю немного лорда Джеггеда. О, так это вы, влюблённые в эту леди, это и есть ваша Амелия? Моя Амелия. Я не ваша Амелия, мистер Карнелиан. Отрезала миссис Андервуд и с подозрением посмотрела на миссис Персон. Миссис Персон смутилась. Я забыла, что вы из 1796 года. Тысячи извинений. Но я так много слышала о вас, миссис Андервуд. Ваша история одна из самых великих легенд нашего времени. Это огромная честь для нас лицезреть вас вплотьи. Миссис Андервуд нахмурилась, подозревая сарказм, но не находя его. И что вы слышали? Нас очень немного, и мы иногда сплетничаем. В минуты редких встреч мы делимся своим опытом и пересказываем друг другу истории. Обычно мы собираемся в центре времени. Молодой мужчина засмеялся. Не думаю, что они понимают тебя, Уна. Я заболталась. Вы будете нашими гостями? «У вас есть здесь машина?» В миссис Ундервуд зародилась надежда. «Здесь база. Разве вы не слышали о ней?» «Значит, вы не члены гильдии». «Какой гильдии?»